Глава пятнадцатая. Тебе в прошлое. Получила твое письмо. Пока читала, о многом передумала. Да, ты права. Ты лезешь не в свое дело, абсолютно ничего не зная. Причем несешь полнейшую ересь. Говоришь, все считают себя самыми несчастными по сравнению с другими? Совсем даже нет. Человек думает лишь о себе. Ему нет дела до чужих жизней. А почему? Да потому что он эгоист. И ты послала мне жутко эгоистичное письмо. Да кем ты себя считаешь? Кто ты такая, чтобы судить обо мне? Ты вообразила, что все знаешь? обменявшись со мной лишь парой-тройкой писем. По твоему мнению, я собираюсь уйти из дома ради того, чтобы добиться папиного внимания? Словно я подросток переходного периода, заразившийся болезнью восьмиклашек? Ага, конечно. Я уже писала, что это никакой не побег. Я просто хочу быть самостоятельной, хочу жить отдельно. Говоришь, каких-то шестнадцать лет. Да и я уйду из этого дома. А в чем, собственно, проблема? Тебе тоже всего 16. Лично я никому в душу не лезу со своей надменной писаниной, не разобравшись, что к чему. Или ты решила поиграть в игру под названием «Советы от Онни»? Сорян, но у меня нет никакого желания считать тебя своей старшей подругой. Если бы это было просто глупым импульсивным желанием, Разве я планировала бы все уже с седьмого класса? Плюнула бы на отца и свалила бы. У меня все-таки голова на плечах имеется. И план в этой голове тоже. Так что имей в виду, я не какая-то там выпендрежница, которая сбегает из дома из желания поиграть на публику. Твои рассуждения про то, что мужчина — это покатябан, а женщина — ансарам? Вообще ввели меня в полнейший ступор. Что за допотопные мысли? Ты в древнем Чосоне, что ли, живешь? Чосон. Корейское государство, существовавшее с 1392 по 1897 год. Если мужчина и женщина становятся родителями, они в равной степени должны заботиться о ребенке. И, между прочим, я ни разу в жизни не требовала от отца чтобы он заменял мне маму, как ты намекнула. Да что ты можешь знать! Тебе приходилось когда-нибудь в свой день рождения возвращаться из школы в темную квартиру или просыпаться утром, а дома не души? Тебя никогда не мучила мысль, а почему это папа не называет меня по имени? Испытывала ли ты хоть раз такое отчаяние, когда кажется, что сердце придавило тяжелым камнем поэтому даже трудно дышать. Но я более-менее справлялась. Старалась не раскисать, даже когда в очередной раз возвращалась в темную квартиру, или утром меня было некому разбудить, или когда проживала день словно призрак, не обменявшись ни с кем ни единым словом. Как-то раз в школе я подралась, и пришлось писать объяснительную. Я написала, что не виновата, зачинщицей была не я, а классная. Велела принести эту объяснительную с подписью «Отца». «Окей, делов-то, расписаться». Целый день я только и делала, что ждала, когда папа придет с работы. Мне не терпелось рассказать ему, что произошло в школе, и как мне обидно до слез. Я все ждала и ждала, надеясь, что хоть кто-то на этом свете примет мою сторону, выслушает меня знаешь что сделал папа завалившись домой глубокой ночью сбежал от меня в свою комнату как от чумной и представь себе ни о чем не спросил ты чего не спишь в такой час почему глаза такие опухшие что-то случилось хлоп у меня до сих пор этот звук эхом отдается в голове звук с которым меня отталкивают и избегают Звук, говорящий о том, что дверь сердца накрепко закрыли на замок и больше не откроют. Знаешь, что я испытала в тот момент? Мне было горько, страшно, просто ужасно от того, что в глазах отца был испуг. Какой родитель на этом свете может смотреть на свое чадо ненавидящими глазами? Папа всегда был такой. Что бы я ни вытворяла, он ни разу не поинтересовался. Что-то случилось? Как же мне хочется услышать эти слова. Сколько же я их ждала. Папа, та девчонка, говорит, что ей меня жалко. Типа, похоже, у тебя не только мамы, но и папы тоже нет. Мне как-то по барабану, но она заладила, как заведенная. Какая я несчастная. Вот мы и поцапались. Я не хотела писать объяснительную и извиняться и целый день прождала тебя, чтобы рассказать о случившемся, а ты почему-то у меня ничего не спрашиваешь. На душе так тяжко и тоскливо, что, кажется, можно сойти с ума. Но я снова как дура, ничего не могу выдавить из себя. Я не прошу тебя влезать в мою шкуру, но, по крайней мере, не суди о чем-то на раз-два и не болтай всякую ерунду. Тебе ведь не понять. Каково это, когда сердце готово разорваться на части от тоски и безнадёги? 23 марта 2016 года. ИНЮ.